Глава 5. Поиск. Вверх или вниз, Вниз или вверх. Если подумать, и то, и то Аксиома Эскобара. Ниже меня квартиры, среди которых, возможно, найдется та, что строит меня по всем параметрам. Выше меня намного больше квартир, которые хоть и не сильно меня устраивают, но зато там же намного больше израженных которые получились из жителей этих квартир. А зараженные — это опыт и добыча. Лут. А опыт — это новые уровни странной системы. И, чем черт не шутит, еще какое-нибудь достижение, за которое я снова получу вкусный ништяк, вроде фиолетовой шкатулки. А то, может, и что-то покруче. А то, что может получиться наоборот, и вместо того, чтобы получить какую-то добычу, добычей стану я сам, а не зомби. Я не беспокоился. Заходить куда-то в узкие тесные пространства я не собирался. Да и не найти их тут, разве что в подвал за каким-то хреном лезть. А из широких и длинных коридоров моего дома я легко смогу тупо убежать, если вдруг столкнусь со слишком большим количеством зомби. Мало того, я смогу бежать до тех пор, пока сам не устану. Благостроение моего дома это позволяет. Не зная, что за сумрачный гений строил это здание, но постарался он на славу. Двенадцать этажей, помноженные на почти полсотни подъездов, превращали его в настоящий муравейник, только плоский и выгнутый дугой, как линза. Когда-то от кого-то я слышал, что по проекту дом должен был изображать серп и молот, если посмотреть на него сверху. Но во время строительства грянула перестройка, и вот это вот все и дом бросили и заселили, как есть. Сделав только огромную полуокружность радиусом в несколько сот метров, в центре которой расположили детскую площадку, парковку и даже на магазинчик хватило места. Каждые несколько этажей из подъезда в подъезд были сделаны переходы, так что можно было при желании пройти с первого этажа крайнего подъезда до верхнего этажа противоположного крыла, даже не выходя из-под крыши. Эдакий городской квартал в формате всего одного дома, огромного и уродливого, как муравейник, выкопанный из-под земли. Так что бежать, в случае чего, было куда. Только бежать я не собирался. На крайний случай у меня за спиной дробовик есть, который я легко вынесу оттуда и отстреляю, если понадобится, весь магазин раньше, чем за три секунды. Восемь зарядов крупной картечи свинцовым облаком перекроют хоть и широкие, но все же ограниченные стенами коридоры и выкосит все живое, что в них только есть. Да и неживое тоже. Да, я не получу за это опыта, но зато дам отпор опасности, а главное, получу с них добычу. А это меня пока что интересует даже больше, чем опыт. По крайней мере, со шкатулок я уже получил вкусности, а вот новые уровни пока что ничем особенным не удивляли. Так что решено. Идем вверх. Тем более, что в любом случае было бы неплохо разведать обстановку в обоих направлениях. А так как вниз я пойду в любом случае рано или поздно, то будет лучше, если я сначала поднимусь, а потом буду спускаться, нежели наоборот. Спущусь, потом поднимусь и снова спущусь. Я для успокоения подергал двери соседних с моей квартир, убедился, что они заперты, и заодно и раздалось весьма характерное рычание и скрежет когтей, и пошел вверх по лестнице. На каждой лестничной клетке я останавливался, прислушивался и, ничего не услышав, дергал двери, убеждаясь, что все они заперты, и шел дальше. Первого зомби я встретил буквально на следующей же лестничной клетке. Что интересно, я узнал о его наличии там даже раньше, чем увидел. Или, вернее, будет сказать, что я увидел его раньше, чем должен был. Когда я только поднимался по лестнице, перед глазами прямо на наклонной бетонной плоскости следующего пролета, возник туманный красный силуэт, словно я смотрел через тепловизор. Сначала я решил, что это какой-то глюк, и моргнул, сильно жав веки. Но оказалось, что не глюк. Глюки не исчезают, когда закрываешь глаза, поскольку ты их не видишь глазами, а придумываешь мозгом. Значит, я и правда видел этот силуэт. Сперва я решил, что кто-то нарисовал этот силуэт на пролете с какой-то целью, но сделал шаг в сторону и убедился, что силуэт сместился тоже, а значит, он не был нарисован. Спустя несколько секунд отчаянного тупняка я вспомнил про способность взор контерильского охотника, которая вроде как обещала мне видеть через стены противников. Вот оно значит что. То, что она не работала раньше, объясняется очень просто. Рядом со мной не было противников, ведь способность работает на каком-то там смешном расстоянии, чуть ли не вытянутой руки. И вот сейчас, когда между мной и зомби ровно столько его силуэт подсветился через лестничный пролет очень удобно и очень круто жалко только что силуэт такой туманный даже не понять в какую сторону он повернут но способность если я правильно помню пока еще только первого уровня и наверное с ростом этого уровня ее действие должно становиться все круче и круче силуэт четче и виден дальше например было бы круто но пока и это сгодится так я решил продвигаясь дальше уже готовый атаковать зомби едва только увижу одетый в красный пиджак сквозь которые проросли голубые кристаллы он стоял привалившийся лбом к своей двери и издавал тихий полусвист полухрип кроме него на площадке больше никого не было поэтому я тихо подошел сзади поднял руку с лизой приставил кончик к затылку живого трупа и резко двинул ею вперед пронзая мозг мертвеца или что там было вместо него как и в предыдущие разы Лиза легко проколола и кожу, и кость, и провалилась в череп в рукоять. Мертвяк тут же затих и сполз лбом по двери, оставляя на ней смазанную голубую полосу. Уничтожен зараженный уровень первый. Получено пять единиц опыта. Спустя секунду рядом с телом обнаружилась награда. Конечно же, серая. Ведь он тоже был первого уровня, как и все, кого я раньше. Я поднял шпатулку... Чего добру пропадать, и отправил ее в инвентарь, а сам обхлопал карманы зомби на предмет еще каких-то наград, помимо системных. Больше всего меня интересовали ключи от квартиры. Возможно, даже той, в которую он пытался провалиться сквозь дверь. Однако в кармане пиджака ключей не обнаружилось. А на растянутых трениках, которые были вторым и последним элементом гардероба трупа, карманов не было вообще. Так что либо мертвяк был не из этой квартиры, либо он успел все, что было при нем, где-то похерить. Дверь, конечно же, была заперта, вторая тоже, поэтому, оставив мертвяка валяться на лестничной клетке, я пошел выше. На следующей обнаружилось сразу двое зомби, и, вот это да, дверь одной из квартир была открыта, наверное, именно из нее они и вышли. Один из трупов стоял лицом ко мне, поэтому едва только я увидел его, он меня увидел тоже. Не знаю, как именно, ведь из глазниц у него вместо глаз торчали пресловутые голубые кристаллы, но он вытянул руки и пошел в мою сторону. Дошел он, как и его предшественники, ровно до первой ступеньки, после чего ступился и кубарем покатился вниз под хруст ломаемых костей и суставов. Я спокойно дождался, когда он подкатится ко мне, разбросав переломанные руки в стороны, присел и спокойно пробил череп Лизой. Подождал секунду, пока не появится лут, подобрал его в инвентарь и пошел вверх по лестнице. Дошел до второго зараженного, который стоял спиной ко мне и вообще никак не проявил интереса к раздающимся за его спиной звукам и приговорил и его тоже. Уничтожен зараженный уровень первый. Получено пять единиц опыта. Уничтожен зараженный уровень первый. Получено пять единиц опыта. Все-таки хорошо, что эти сообщения об опыте, Высыпаются не сразу, как ты приговорил, тварь, а только когда опасность минует полностью. Иначе получилась бы крайне неприятная ситуация, когда буквы перегораживают поле зрения. Квартира, на которую я наткнулся, не очень-то отвечала моим требованиям. Как минимум, она находилась слишком высоко от земли, как максимум, в двери не торчало ключей, и ни у одного из трупов их не было тоже. Обойдя всю небольшую двухкомнатную квартиру с ободранными обоями, и пузырящейся на потолке краской, я не нашел внутри никого-то живого, ничего-то ценного, и уж тем более не нашел ключей. Впрочем, я не сильно-то и искал, чтобы найти что-то настолько мелкое в чужой квартире. Надо потратить немало времени, а у меня его не то чтобы много. Так, пошукал немного в коридорах на полках, заваленных всяким хламом, да проверил маленький шкафчик с расколотым зеркалом на стене, и все дела вряд ли ключи от квартиры могли быть спрятаны где то в недрах плотяных шкафов правильно да не то чтобы сильно нужна мне была эта квартира на следующей лестничной клетке меня ждал новый сюрприз раскинув руки ноги в стороны в форме звезды тут лежал уже дохлый зомби под которым успела прилично натечь голубым липким однако рядом с ним не было шкатулки откуда напрашивался простой вывод кто то успел его приговорить И забрать лут. Судя по расколотой черепушке, этот кто-то пользовался топором или чем-то вроде того, короче, чем-то холодным, никак не огнестрельным. Да и услышал бы я, если бы кому-то пришло в голову стрелять всего лишь парой этажей выше. Что ж, вывод напрашивается вполне однозначный. Тут есть выжившие помимо меня, буквально в шаговой доступности. Возможно, даже в одной из этих квартир, двери которых, конечно же, заперты. Проблема только в том, что я прекрасно помнил свои предыдущие рассуждения касаемо людей, и поэтому не торопился искать этих выживших. Кто его знает? Вдруг они пришли к тем же выводам, что и я, и теперь ищут лоха, с которого можно полутать системное оружие. А ведь есть и те, кому и оружие-то не особенно нужно. Они просто так замочить готовы и только порадуются этому. Так что надо быть наготове, и к любым выжившим относиться в первую очередь с подозрением. Но на всякий случай, я все же постучал в обе двери по очереди, держа дробовик под рукой. Никто не то что не открыл, даже не ответил, даже не прохрипел с той стороны. Полный игнор. Что ж, не очень-то и хотелось. То есть, хотелось, конечно, но не настолько, чтобы из-за этого расстраиваться. Искать ключи в кармане у этого трупа я не стал. Они совершенно очевидно и так были вывернуты наружу. Очевидно, что тот, кто его приговорил, не собирался оставлять ничего ценного, если у зараженного вообще что-то было, конечно. Вот же смешные люди. Все цепляются за свои старые привычки и собирают всякий мусор вроде золотых часов или дорогих смартфонов. Теперь это все ничего не стоит, потому что просто не нужно. Банально нет тех, кому бы это было нужно. Они все теперь или стоят, уперевшись проросшей голубыми кристаллами башкой в двери квартир, или, как этот, валяются в луже голубой жижи. Даже еда теперь вываливается из серых шкатулок. А люди все туда же, собирают всякий когда-то бывший дорогим и ценным хлам. Сороки, чертово! Не особенно надеясь на результат, я использовал ревизию и посмотрел на дохлого зомби. Результат был не впечатляющим, но вполне закономерным. Простой зараженный. Уровень первый. Тип «Существо основания». Жизнедеятельность 0 Добыча получена Уровень трансформации 1 из 100 Сгенерировано сплайса 0 из 2 Я пошел дальше по лестнице И на следующей лестничной клетке Снова наткнулся на дохлых зомби На сей раз их было двое И один из них был убит так же, как и предыдущий А вот второго, лежащего на спине, судя по дыре в груди, закололи причем закололи чем-то толстым и не особенно острым, судя по рваным краям широкой раны. Похоже было на то, как я убил своего первого зомби обломком торшира. Он тоже был толстым и исчерился острыми щепками. Лута рядом с дохляками, конечно же, не было. Кто бы ни прошел тут передо мной, он, или, вернее сказать, они, потому что действовали как минимум двое, тоже понимали, что они делают не просто убивали потенциально опасных тварей, а охотились за тем, что у этих тварей, хм, внутри, выразимся так, за тем, что эти твари способны дать, а значит, у меня появились конкуренты. Я продолжал продвигаться наверх, внимательно прислушиваясь ко всем звукам, какие только могло уловить мое ухо. Все ожидал услышать разговоры или хотя бы движения, но тщетно, хваленый взор, который обещал невероятные плюшки, тоже молчал и не показывал никаких противников. Интересно, а вот те выжившие, которые прошли передо мной, если я их встречу, взор тоже их покажет? А если они окажутся настроены ко мне дружелюбно? Тогда покажет? Он же вроде специализируется только на врагах. Или как это работает? Могу ли я вообще полагаться на этот навык? Черт, сколько вопросов! Я продолжал двигаться наверх, натыкаясь на дохло зомби, и один раз даже на открытую квартиру. Дверь нараспашку, а внутри в коридоре валялся еще один дохляк. В луже густой синей жидкости, что у них была вместо крови, или почему она у них внутри была, хрен знает, четко виднелись отпечатки обуви. И не двух пар, как я ожидал, а трех, и все разные. Они явно топтались по квартире туда-сюда, обыскивая ее на предмет одним им нужных и понятных вещей. Эта теория подтвердилась, едва я только бегал осмотрел все комнаты. Даже не нужно было заходить в них, а просто осмотреть с порога, чтобы видеть, что все перевернуто вверх дном. Это дело дурно пахло и заставляло еще больше сомневаться в том, что побывавшие здесь люди настроены дружелюбно, не станут нормальные люди вот так вот переворачивать все вверх дном, даже если они что-то ищут. Нет у нормальных людей такого лютого желания разрушать и ломать. А самое плохое обнаружилось, когда я решил осмотреть зомби, на котором на первый взгляд не было никаких повреждений, но лужа из него натекла такая, что впору было лодку вытаскивать, чтобы ее пересечь. Тайна раскрылась, когда я перевернул зомби лицом вверх, или вернее будет сказать, тем, что от лица осталось. Потому что весь перед существа, что когда-то было человеком, был зарезан чем-то острым так, что живого места не осталось. Порез на порезе, глубокие, все еще сочащиеся голубой жидкостью. На груди зомби, под разорванной рубашкой, виднелось несколько вырезанных прямо по коже полей, на которых играли в крестики-нолики кончиком остро заточенного ножа, а одно ухо отсутствовало, отрезанное все тем же острым клинком. Да уж, эти люди не просто сороки. Это сороки-садисты, которым, дай волю, Они с удовольствием поиздеваются над тем, кто не способен дать сдачи. Эти зомби вялые, дохлые, первого уровня, они же почти как дети. Даже ходить толком не могут, со ступенек вон падают, как егли для боулинга. Такого доходя гупнешь, он сам себя покалечит, падая. А нет, все же понадобилось кому-то издеваться над бедолагой, который и сдачи дать не может. Наверняка один повалил его и удерживал, благо особенно много усилий это не требует а еще двое начали издеваться своими грёбаными крестиками-ноликами. Черт возьми, никогда бы не подумал, что буду сочувствовать живому трупу. Пусть даже он уже не живой. Покинув квартиру с учетом всего, что я в ней увидел, вверх я пошел, соблюдая еще больше осторожности, чем до этого. Еще внимательнее прислушивался ко всем звукам, которые доносились сверху, и чуть ли не до судорог в глазных мышцах сматривался в лестничные пролеты чтобы не пропустить момент, когда увижу на них красные силуэты. Но все было тщетно, все было зря, потому что то, что творилось на следующей лестничной клетке, я увидел не взором, а глазами».